Эрик Фрэнк Рассел. Ваш ход. Читает Юрий Гуржий. Пленника сковали на славу по рукам и ногам. Стражники помирали со смеху, глядя на его неуклюжие подскоки, щиколотки стянуты цепями, и развлекаясь, гнали по коридору все быстрее. Под звон кандалов его впихнули в большую комнату. Кто-то указал на стул перед длинным столом, кто-то толкнул пленника с такой силой, что он едва не плюхнулся мимо сидения. Короткий темный ежик волос чуть стопорщился, и это была единственная заметная реакция. Пленник поднял глаза, такие светлые, что зрачки, казалось, были вморожены в лед, И в упор взглянул на сидящих за столом. Безприязние или вражды, злобы или заискивания. Безстрастные оценивающие взгляды, на удивление спокойный. На лицах семерых гамбарийцев можно было прочесть разные чувства: насмешку, отвращение, удовлетворение, любопытство, ликование и высокомерие. Они казались гуманоидами, но примерно в той же степени, что и Горило. «Итак», — пришепетывая на каждом третьем слоге, начал тот, что сидел в центре. А ваше имя? Уинтейлер. Ответа не последовало. А вы прибыли с планеты именуемой Терра? Человек молчал. Не засим тратить время, поламин вступил, сидящий по левую руку от главного. Не хочет отвечать по доброй воле, заставим. Разумеется, Экстер. И Ипалин вытащил увесистый молоток, широкий с одной стороны, узкий и заостренный с другой. Как вам понравится существо без имени, если мы раздробим ваши кости до с конечностей? Мне это не понравится, признал Уэйн Тейлор. Весьма разумно, одобрил Паламин, со значением выложив молоток на середину стола. Вас обучали языку, так что даже несмотря на природную тупость, вы способны понять наши слова. Так или иначе но вам придется все рассказать. Добровольно или по принуждению? Вставил Экстер, облизывая губы. Иного выбора нет. Совершенно верно, подтвердил Поламен. Поэтому постараемся избежать болезненных эпизодов. На ваше имя Уэн Тейлор, и вы прибыли с планеты, называемой Терра. Я сообщил об этом в первый же день. Знаю, но тогда мы плохо понимали друг друга, и лучше избежать недоразумений. С какой целью вы высадились на Гамбаре? Я уже объяснял, не по собственному желанию Это была вынужденная посадка. На корабле произошла авария. И поэтому вы его взорвали? Вместо того, чтобы выйти на связь и просить о помощи, «Ни один терианский корабль не должен попасть в руки врага, произнес Тейлор ровным голосом. Врага? Поламин довольно успешно изобразил оскорблённое достоинство, хотя при его физиономии это была непростая задача. Вы, териани, абсолютно ничего о нас не знаете и все же имеете наглость считать врагами? Что-то не припомню встречи с распростёртыми объятиями, огрызнулся Тейлор. Обстреляли корабль, когда он снижался, обстреляли меня, когда я из него вышел, потом гнались добрых двадцать миль, схватили избили и доставили сюда. Солдаты просто исполняли свой долг, заметил Поламин. Меня могли уложить на месте. Не будь ваши вояки самыми жалкими мазилами по эту сторону Сигни. Сигни? Что такое Сигни? Звезда. Да кто ты такой, чтобы критиковать нашу армию? возник Экстер. Землянин, сообщил Тейлор, пожимая плечами с видом человека, которому больше нечего сказать. Это ничего не значит, сердито бросил Экстер. Так будет, значит. Поламен перехватил инициативу. Если бы Тера желала вступить в контакт, она могла послать большой корабль с официальными представителями, не так ли? Не думаю. Почему же? Мы не привыкли рисковать важными персонами и большими кораблями, когда нет уверенности, какой прием их ожидает. О. -о, -о. А каким же образом вы получаете информацию из докладов косморазведки? «А-а-а!» Баламин огляделся с гордостью пигмея заарканевшего слона. А вот оно признание. Вы просто шпион. Чушь. Шпионы не врываются в атмосферу с грохочащими двигателями. Молчать, рявкнул субъект с тяжелой челюстью, сидевший справа. Ты тот, кем мы тебя считаем, потому что это наше мнение. Как вам будет угодно, не стал спорить Тейлор. Именно так нам и будет угодно. Не волнуйся, дорогой Боркор. Все будет в полном порядке, утешил его Поламин и вернулся к пленнику. Численность вашей расы около двенадцати сотен миллиардов. "Он лжет, — вскричал Боркор, бросая жадный взгляд на молоток. Одна планета не может прокормить такое количество жителей, поддержал его Экстер. Люди обитают на многих планетах. «Он лгут", резюмировал Боркор. поломив сделав умиротворяющий жест, спросил: "Сколько у вас космических кораблей?" «Сожалею, но рядовые шпионы не допущены к статистике Космофлота", холодно отрезал Тейлор. "Не имею ни малейшего представления" но какое-то представление должно быть. Что ж, если вас устроит догадка, и так миллион. Невероятно полный абсурд. Ну хорошо, тысяча! любое число, лишь бы оно вам нравилось. Так мы ни к чему не придем!» — проворчал Боркор. А чего вы, собственно, ожидали? заявил Поламин. Мы тоже, снаряжая шпиона на Терру, наверняка позаботились бы, чтобы он не мог выдать важных секретов и знал только самое необходимое. Кто является идеальным шпионом в конце концов? Круглый невежда с острым глазом. Я полагаю, что идеальный шпион прежде всего неуловим. съехидничал Экстер. Благодарю за мудрые слова, вклинился Тейлор. Будь я подлинным шпионом, не видать бы вам ни меня, ни моего корабля, точнее, его обломков. Ладно, оставим это. Куда вы направлялись, пока не вынуждены были сесть на гамбаре в соседнюю систему? Игнорируя нашу? Вот именно. Почему? Такова была карта полета. Но в шести степени неубедительно. Поламин откинулся на спинку стула, неодобрительно взирая на допрашиваемого. Космический исследователь якобы стремился к дальней системе, не уделяя никакого внимания ближней, где логика. У двойной звезды около сорока планет, у вашей только три. — Какой будет выбор, думаю, понятно. Мы заселили и освоили все три планеты. Откуда нам было знать? Сюда еще никто не летал? Что ж, теперь вы знаете, буркнул Экстер, вложив в свои слова гордость, круто замешанную на угрозе. Знает пока только один, поправил его Поламин, остальные в неведении. И чем дольше они будут пребывать в этом состоянии, тем лучше для нас. За это время мы сумеем подготовиться к любому нападению. Судьи одобрительно зашушукались. Вот-вот, констатировал Тейлор. Что такое? Вы гамбарийцы, принимаете за аксиому, будто любая встреча в космосе непременно приводит к столкновению и затем к войне. «Гамбарийцы были бы последними кретинами, если бы думали иначе, позволив застать себя врасплох», — заявил Паламин. Тейлор вздохнул. Наш народ расселился на сотни планет, причем без всяких конфликтов. И знаете почему? Земляне никогда не суются туда, где их не хотят видеть. Могу себе представить, заметил Поламин, совсем доступным ему сарказмом. Кто-то запрещает вам, а вы радостно повинуетесь? Это же противоречит природному инстинкту, вашему природному инстинкту. Мы не видим смысла тратить деньги на войну вместо исследований и торговли. Уж не хотите ли сказать, что у вас нет боевых кораблей? А чего же есть? И много. Вполне достаточно. Пацифисты, вооруженные до зубов, патетически воскликнул Поламин, а остальные обменялись понимающими улыбками. Лжецы всегда проговариваются, авторитетно провозгласил Экстер. Сверля пленника взглядом. Если уж Терра так старается избежать неприятностей, зачем вообще иметь боевой флот? Наш принцип живи сам и давай жить другим. Но нет никакой гарантии, что все космические расы его разделяют. Нельзя ли подробнее? Мы никому не угрожаем. Однако может случиться, что кому-то взбредет в голову угрожать нам. И тогда вы начнете войну, начнут другие, мы ее закончим. Да он нас здорачит, недобро усмехаясь, Текстер обратился к пламени. Ладно, пусть тириане обосновались на сотни планет, чему я лично не верю. На большей их части они не встретили сопротивления, либо по причине отсутствия разумной жизни, либо потому что туземные племена слишком слабы и понимая, что борьба бесполезна, не сопротивляется. Но если планета сильна и намерена постоять за себя, как гамбар, Тера заявляет, что ей угрожают, и война получает моральное оправдание. Что скажете? спросил Поламин. Тэллер опять пожал плечами. Там, откуда я прибыл, политический цинизм давно вышел из моды. Боюсь, что вы отстали в развитии на несколько тысяч лет? И мы позволим этому арестантешке безнаказанно оскорблять нас, взорвался Экстер. Предлагаю приговорить его к казни и разойтись по домам. Честно говоря, меня это уже начинает утомлять. Меня тоже, поддержал один из молчунов. Терпение, терпение, посоветовал Поламин и обратился к Тейлору. Вы утверждаете, что получили приказ обследовать систему двойной звезды? Харлор Ридди. Если речь идет о ближайшей системе, то да. Предположим, что на самом деле вам поручено осмотреть систему Гамбар. Вы бы сделали это, не так ли? Я подчиняюсь приказу. Для выполнения тайной миссии вы спускаетесь на планету тихо и незаметно, не обязательно. Если первое впечатление благоприятно, я вступаю в контакт. Опять вёртки, прорычал Экстер. А если первое впечатление неблагоприятно, как вы поступите? спросил Поламин. Полагаю, как любой на моем месте, вначале сбор информации, потом решение. Так-так, шныряли бы, значит, по планете, стараясь вписаться в среду. Разумеется. А если мы не производим, как вы выражаетесь, благоприятного впечатления, Агент объявляет нас враждебно настроенными? Возможно. Этого достаточно. Несомненно, вы шпион и по приказу или по какой иной причине вы сыёте нос в нашу или любую другую систему, не имеет значения. Все согласны? Все, ответил дружный хор. Для таких преступников существует только одна кара. Смертная казнь. Стража увести. Первый страж хорошо отрепетированным взмахом ноги выбил из-под пленника стул, а второй столь же непринужденно, предотвратил падение. Отвесив ему крепкого пинка взад, затем они потащили осужденного к двери так быстро, что тот споткнулся и чуть не упал. Однако Дереянин все же успел оглянуться еще раз взглянул на членов трибунала странными, слишком светлыми и холодными глазами. Когда старший тюремный надзиратель принёс ужин, Тейлор спросил: "Как у вас казнят?" "А как у вас?" Никак. У нас нет смертной казни". "Нет смертной казни?" Тюремщик изумленно выкатил глаза, он поставил поднос прямо на пол и, бросив незапертой решетчатую дверь, присел на нары. Телор отметил, что кобура с ручным оружием при этом оказалась на расстоянии вытянутой руки. Даже для опасных преступников тех, кого можно вылечить, исцеляют, неизлечимых ссылают на особую планету. Там они могут сражаться с себе подобными сколько угодно. Какое расточительство планетных ресурсов, выразил свое мнение надзиратель Улыбаясь, он вытащил пистолет, прицелился в стену и нажал на спуск. Ничего не случилось. "Не заряжен", Тейлор промолчал. "Нет смысла отнимать. Нет смысла бежать. Стальные двери, сложные замки, заряженные ружья все это снаружи. Прежде чем решиться на подобное, мне пришлось бы избавиться от оков", заметил Тейлор. — "Как насчет подкупа?" А что ты можешь дать, кроме одежды? У тебя ничего нет? Да и ту сожгут после казни. Ладно, оставим это. Пленник громко погремел кандалами, глядя на них с отвращением. Так каким же способом меня будут лишать жизни? А, тебя просто публично удавят, информировал его собеседник, странно облизываясь. Правосудие, знаешь, должно свершаться на глазах народа. Превосходный дисциплинирующий эффект. Он опять облизнулся. И бесподобное зрелище. охотно верю. Тебя поставят на колени, спиной к столбу, руки и ноги свяжут. В столбе есть такая дырочка, в нее пропущен шнурок, его наденут тебе на шею. А с обратной стороны под шнурок просунута палка, и её кручит палач и затягивает петлю. Быстро или медленно это уж какое у него будет настроение. По-видимому, мастер своего дела продляет агонию, затягивая и ослабляя удавку несколько раз, высказал предположение Тейлор. "Нет, нет, это запрещено", заверил его Теремчик. "Только не во время смертной казни. На допрос, пожалуйста, а так нельзя". Мы же порядочные люди, не звери какие-нибудь. Да, это утешает. Не волнуйся, с тобой покончит быстро и эффективно. Я повидал много казней, и все они были совершены в лучших традициях. Ну, знаешь, когда тело трепыхается, глаза вылезают из орбит, язык вываливается и чернеет, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Я так и понял, сухо отметил Тейлор. В конце концов, мне мне терять, кроме собственного дыхания. И когда состоится церемония? О, сразу же после окончания игры? Игры? В первый раз слышу. Но по традиции приговоренный должен сыграть последнюю игру с искусным игроком. Казнят после того, как он закончит партию. Победой или поражением? Какая разница? Не понимаю, нахмурился Тейлор. Конечно, ты же чужак. Но согласись, что приговоренный к смерти имеет право даже привилегию бороться за то, чтобы оттянуть последнюю минуту. Довольно бессмысленная борьба, если подумать. Не скажи, каждая минута драгоценна для смертника. Он с энтузиазмом потер руки. Клянусь, от этих матчей просто захватывай дух. Да. Видишь ли, преступник не может играть в привычной манере. Во-первых, он постоянно думает о казни, а у его противника такой проблемы нет. Во-вторых, он не может позволить себе не выиграть, не проиграть и должен всячески затягивать матч. И, разумеется, он все время на пределе сил умственных и физических. Понимаю. Это действительно может быть забавно. Старший надзиратель смачно причмокнул и облизнул губы. Ах, сколько раз я видел, как осужденный во время игры буквально обливается холодным потом. И вот финальный ход, он теряет сознание и падает со стула. Мы подхватываем его и тащим как мешок. Когда преступник приходит в себя, он уже на коленях перед толпой, ждущий первой закрутки. Игра не стоит свеч, заключил Тейлор. Долго продержаться не может никто. Да, как правило, матч не затягивается. Однако бывают исключения. Нескольким прожжённым игрокам удавалось оттянуть финал на четыре, даже пять дней. Был у нас один профессиональный, Али Он понятно выбрал Ализик и ухитрился продержаться шестнадцать дней. Причем играл так хорошо, что после казни даже палач всплакнул. О видеозрителях, оставшихся без роскошного зрелища, нечего и говорить. А так вы записываете эти матчи на видео? Еще бы. Самое популярное шоу, граждане просто прилипают к экранам, уж поверь мне на слово. Угу. Тейлор слегка задумался. А если звезда экрана затянет игру на год или дольше, матч прекратят? Ни в коем случае. Запрещено казнить преступника прежде чем закончить последнюю игру. Если хочешь, можешь считать это древним суеверием, возведенным в ранг закона. Более того, во время матча преступника положено кормить всем, чего его душа пожелает. Правда, у большинства нет аппетита. В самом деле. О, они так нервничают, что желудок отказывается принимать пищу. Некоторых даже тошнит во время игры. Тут уж можно биться об заклад, что больше дня такой игрок не протянет. Вижу, вы недурно развлекаетесь. Не без того, но меньше, чем хотелось бы. Плохие игроки безумно раздражают. Несколько дурацких ходов, и его тащат к столбу, а публика выражает недовольство. Но уж когда попадется преступник с сильным характером, это незабываемое сражение. Боюсь, у меня нет шансов. Я не знаю ни одной гамбарийской игры, а вы не знаете наших? Всего можно научиться. К тому же, выбор за тобой, конечно, не дозволяется играть на свежем воздухе без кандалов. Матч проводится в тюрьме. И игра, сам понимаешь, должна быть камерной. Хочешь совет? Валяй. Вечером придет чиновник узнать твой выбор, чтобы подыскать подходящего партнера. Так вот, Не учись нашей игре, выбери вашу, перьянскую. Выступая на собственном поле, получишь какое ни преимущество. Совет неплохой, если бы поражение означало смерть, а победа жизнь. Но в данной ситуации я же говорил, результат не имеет значения. Вот именно. что же я тогда выбираю? Смерть завтра утром или смерть послезавтра утром? А, может быть, даже через несколько дней. Тюремщик поднялся, вышел из камеры и запирая решетку, пообещал: "Я принесу пособие по настольным играм. До вечера времени еще много". "Благодарю", сказал узник. Право же не стоит беспокоиться. В одиночестве Уэйн Тейлор предался невеселым размышлениям. Конечно, профессия косморазведчика из числа самых рискованных, и кому лучше знать об этом, как не самим космическим бродягам. Однако все они радостно кидались в авантюры, полагаясь на древнее изречение: мол, беда всегда случается с соседом. Что же, вот и он попал в переделку. Тейлор двумя пальцами оттянул воротник, который вдруг стал тесноват. Когда его корабль пробил облака и попал под яростный обстрел двух самолетов, он нажал кнопку тревога, и передатчик начал посылать краткую, но весьма сложную последовательность цифр, координаты планеты и ее статус враждебная территория. Еще раньше, за много тысяч миль до Гамбора, Тейлор сообщил о необходимости аварийной посадки и указал те же координаты. Кнопка Т следовательно подтверждала предыдущий рапорт и вдобавок должна была вызвать серьёзные опасения за судьбу пилота. Он прикинул, пока корабль опускался, сигнал тревоги был послан не менее сорока раз. После посадки Тейлор включил систему самоликвидации, покинул корабль и бросился бежать. Самолеты выписывали виражи над его головой. Один из них спикировал на корабль как раз в тот момент, когда он взорвался и разделил его участь. Второй тут же набрал высоту, но продолжал по стебиг Судя по стремительности появления вооруженных отрядов, Тейлору крупно не повезло. Он исхитрился угодить в милитаризованный район. Кишмя, кишащий жаждущими крови туземцами в униформе. Все же он заставил их побегать. Поймали его лишь через шесть часов и на двадцатой й миле, что явно не понравилось солдатам, выразившим неодобрение с помощью кулаков и крепких ботинок. Тейлор, конечно, не знал, приняла ли Терра сигнал тревоги, но вероятность этого была достаточно велика, поскольку передача шла по каналу высшего приоритета с круглосуточным прослушиванием. У него не было ни малейших сомнений, что получив сообщение, руководство немедленно начнет спасательную операцию. Однако даже самые оперативные действия его уже не спасут. Правда, в ближнем секторе пространство патрулирует как раз «Маклин» — самый большой, самый современный и мощный боевой корабль Терры. Но даже если он находится в ближайшей к Гамбару точке своей обычной траектории и сменит курс немедленно, все равно потребуется минимум 10 месяцев хода на максимальной тяге. Если же «Маклин» временно отозван на базу, и патрульную службу несет Какой-то старое судно, придется ждать его года два. Ровно на два года больше, чем нужно, и десять месяцев ничуть не лучше. У него не было и десяти недель. Да что там, вряд ли можно рассчитывать даже на десять дней. Время неумолимо, его не растянешь для человека, не сократишь для корабля. Вернувшийся с книгой надзиратель просунул ее сквозь решетку. — Вот, читай. Язык ты знаешь вполне сносно. Благодарю. Растянувшись на нарах, Тейлор изучал текст быстро, но внимательно. Часть страниц он лишь бегло проглядел. Речь шла о детских играх простеньких и чересчур коротких, чтобы принимать их во внимание. Он не слишком удивился, обнаружив местные варианты игр, хорошо известных на Терре. На гамбаре, к примеру, играли в карты. 80 листов. 10 мастей в колоде. Ализик оказался усложненной версией шахмат. Четыре сотни клеток, сорок фигур у игрока, именно Ализикёру удалось продержаться шестнадцать дней. И судя по описаниям, это единственная игра, в которую можно играть довольно долго. Какое-то время Тейлор колебался, размышляя, выдержит ли у строителей и видеопублика Зрелище матча, где игрок совершает один ход за 10 часов и решил, что вряд ли. К тому же, он никак не мог помешать искусному партнеру делать ответный ход за несколько секунд. Какой тип игры необходим в его ситуации? Прежде всего, она должна замедлять ответные ходы противника, как бы тот не стремился ускорить дело. И это должна быть явная и несомненная игра. А не какой нибудь фокус, поскольку либо судьи, либо противник его рано или поздно раскусят. Да, игра, но такая, которую никто не сможет ни выиграть, ни проиграть, сколько бы усилий не прилагал. Но подобной игры не существует. Ее нет ни на трех планетах Гамбора, ни в ста мирах Терры, ни в одной из галактических систем, включая еще не открытые. Ее просто не может быть, поскольку мыслящим существам нужен результат. Кто в здравом уме станет тратить время, не считая умственных и физических сил на игру, с которой нельзя покончить, к удовлетворению всех присутствующих и себя лично, да никто? Никто? И когда последний шаг будет завершен, завершатся и предначертания Создателя, и в тот же день, в тот же час В ту же самую минуту вселенная взорвется и исчезнет. Тейлор вскочил и начал ходить по камере из угла в угол, как тигр в клетке. Его холодные глаза оставались бесстрастными. Чиновник являл миру огромное брюхо, круглые свиные глазки, и намертво приклеенную елейную улыбку. Более всего он походил на шредстал готовящегося объявить гвоздь программы. А, -а, "А", сказал он, бросив быстрый взгляд на книгу. "Я вижу, вы ознакомились с нашими играми. Немного. Надеюсь, ни одна вам не подошла?" "Надейтесь?" Тейлор возрился на него с некоторым любопытством. "Почему? Состязание по правилам чужого мира являлось бы желательной освежающей переменой. совершенно новая игра. Это же без новых возможностей, конечно, поспешно добавил он, если ее правила будут приняты зрителями, и ваша победа не окажется слишком скорой. Что ж, пожалуйста, задумчиво сказал Тейлор. Признаюсь, мне самому приятнее иметь дело с чем-нибудь знакомым. Превосходно. Просто великолепно. — поощрил его чиновник. Значит, тырианская игра. Совершенно верно. Существует определённые ограничения. Какие же? Был у нас осужденный, пожелавший состязаться в ловле солнечных зайчиков. Это как вы понимаете, сущая бессмыслица. Вы имеете право лишь на такую игру, которая содержит реальную основу, причем результат не должен вызывать сомнений. Понятно. Кроме того, нельзя выбрать игру, требующую сложного и дорогостоящего оборудования. Все аксессуары должны укладываться в разумные пределы. Это все? — Ах, да, правила игры. Они не должны предполагать разных толкований. Во время матча арбитр не допустит никаких отклонений, изменений и дополнений. Кто должен оценить мой выбор? Это сделаю я. Прекрасно. Я предлагаю. Тейлор детально объяснил процедуру, затем попросил перо, бумагу и набросал грубый чертеж. Когда он закончил, чиновник аккуратно сложил рисунок и спрятал его в карман. Странная игра, вынужден был признать он. Вы меня даже несколько разочаровали, слишком уж все просто. вы уверены, что продержитесь хотя бы день? Надеюсь. «Два дня. Ну, если повезет. без везения тут и впрямь не обойтись. Он ненадолго задумался, потом покачал головой. Да, обидно. Я мечтал о чем нибудь вподобие Алезика, только еще хитроумнее. Публика получила бы удовольствие, а вы несколько лишних дней жизни. А если бы удалось побить рекорд, ах, какое бы воцарилось ликование. В самом деле? Ну, конечно. От чужака все ожидают чего-то необычного. Это я и предлагаю, не так ли? Ну да, ну да. Чиновник все еще был слегка расстроен. В конце концов, это ваша жизнь и ваша борьба. Когда настанет конец, мне некого будет винить, кроме себя. Не так ли? Согласен с вами. Игра начнется завтра ровно в полдень, и с этого момента все будет зависеть только от вас. Он удалился. И когда его тяжелые шаги стихли, тут же появился старший надзиратель. "Что?" выдохнул он. "Что ты выбрал?" "Я? Арки Аркималарким." "О, э, что это такое? Трианская игра." "Класс!" тюремщик потер руки. "Разрешение, конечно, получено?" "Разумеется. Значит, ты готов сражаться за лишние дни жизни. Только постарайся избежать ловушки." какой. Твой партнер начнет игру с установкой на быструю и убедительную победу. Так положено. Но если он решит, что выиграть не сможет, то станет играть на поражение, Причем определить, в какой момент он сменит тактику, совершенно невозможно. На эту удочку попалась куча народу, и конец наступал раньше, чем преступник успевал хоть что-нибудь сообразить. Но соблюдать правила мой противник обязан. Несомненно, иначе игра превратится в балаган. Ни ему, ни тебе не позволено нарушать оговоренные правила. Что ж, меня это устраивает. Откуда-то издали вдруг донесся тонкий пронзительный вой, смахивающий на вопль кота, свалившегося на кактус. За ним последовало шарканье множества ног, что-то тяжелое глухо ударилось о пол, и немного погодя этот предмет с пыхтением поволокли. Где-то со скрипом отворилась и захлопнулась дверь. Что происходит? осведомился Тейлор. Должно быть, Лагартин закончил игру. Кто это? Политический убийца выбрал рамсит игру в карты. Надзиратель глянул на часы. Всего-то 4 часа и... и по делам. Чем быстрее вынесешь дерьмо, тем меньше воняет. Значит, казнь уже началась? Само собой ответил тюремщик, внимательно разглядывая узника. Нервничаешь, пади, да? Тейлор невесело хохотнул. На завтра выяснилось, что матч не будет проводиться в камере, поскольку участие чужака со своей инопланетной игрой сделало схватку событием исключительным. Пленника провели по тюремным коридорам в большую комнату, посреди которой стояли стол и три стула. Еще шесть стульев Выстроились в ряд у стены, и на них восседала шестерка рыжих тюремщиков в форме и с оружием в руках. Команда явно была готова к выносу тела сразу же после финального хода. У противоположной стены обнаружился здоровенный черный корпус с двумя прямоугольными прорезями, в которых поблескивали линзы. Судя по всему, там помещалась видеокамера. Из ящика доносилось какое-то тиканье и неясное баротанье. Тейлор выбрал себе место и сел, одарив замороженным взглядом вооруженную публику. Тощий субъект с блестящими крысиными глазками сел напротив. Толстобрюхий знакомец плюхнулся на оставшийся стул. Тейлор и крысоглазый внимательно изучили друг друга: один с холодной уверенностью, другой с садистским наслаждением. Игровое поле доска, из которой торчали три длинных деревянных стержня располагалась точно в середине стола. На левый стержень были нанизаны 64 деревянных диска, постепенно уменьшающихся в диаметре снизу вверх. Любой младенец радостно признал бы в конструкции игрушечную пирамидку. Не теряя времени даром, Толстобрюхи объявил: "Эта терянская игра называется «Арки-маларки». Все диски необходимо переместить со стержня, на котором они сейчас находятся, на любой из двух пустых, причем в том же порядке, то есть самый большой должен быть внизу, самый маленький наверху. Выигрывает тот, кто сделает последний ход. Игроки вы оба меня поняли? "Да", ответил Тейлор, а крысоглазый в подтверждение хрюкнул. Хорошо. Существует три правила, которые должны неукоснительно соблюдаться. Первое. Ходят по очереди. Второе. Один ход один диск. Третье. Класть больший диск на меньший запрещено. Правила понятны? "Да", сказал Тейлор, а его партнер снова хрюкнул. Толстобрюхий вынул из кармана маленький белый мячик и небрежно бросил его на стол. Мячик подпрыгнул пару раз и упал на пол со стороны Крысоглазово. А ваш ход. Не задумавшись ни на секунду, тот снял самый маленький диск с первого стержня и поместил его на третий. Плохой ход, подумал Тейлор. С непроницаемым лицом он переместил следующий диск на второй стержень. Самодовольно ухмыляясь без видимых причин, крысоглазый снял маленький диск с третьего стержня. И водрузил его поверх диска на втором стержне. Тейлор немедленно снял еще один диск с первого стержня и надел его на пустой третий. Примерно через час до красноглазого дошло, что первый стержень может быть не только источником дисков, но и полноправным участником игровых комбинаций. Его самодовольство испарилось вместе с ухмылкой, на лице проступило раздражение, усиливающееся по мере течения времени и растущей сложности игровой ситуации. Когда прозвучал отбой, они все еще играли, лихорадочно снимая и переставляя диски, и ни один сколько-нибудь не продвинулся. К этому моменту крысоглазый от всей души ненавидел первый стержень, особенно когда приходилось возвращать, а не снимать с него очередной диск. Толстобрюхий, сияя все той же приклеенной улыбкой объявил перерыв до восхода солнца. Следующий день вылился в долгий утомительный марафон от рассвета до заката с двумя перерывами на еду. Руки игроков так и летали, отвечая ходом на ход, они явно соревновались в том, кто быстрее примет решение, так что у зрителей не было ни малейших оснований жаловаться на преднамеренное затягивание игры. 4 раза Крысоглазый пытался положить большой диск на меньший, и главный арбитр в лице Толстобрюхова неизменно призывал его к порядку. Миновал третий день. За ним четвертый, пятый и шестой. Мрачное подозрение на лице Крысоглазова сменилось неподдельным отчаянием, когда пирамида на первом стержне, с содручающей регулярностью, опять начинала расти. Дураком он однако не был, понимая, что дело все же как-то продвигается, но отвратительно медленно и чем дальше, тем хуже. В конце концов, вообще перестав думать о том, каким манером можно быстро свести игру к победе или к поражению, он на четырнадцатый день превратился в некое подобие бездушного автомата или штупа, переставлял диски с видом подносчика на тяжелой и грязной работе. Тейлор продолжал сохранять бесстрастие бронзового будды. Ситуация обострилась на шестнадцатый день, и хотя Тейлор этого знать не мог, однако сразу ощутил общую атмосферу повышенного возбуждения и нервозности. Крысоглазый был мрачен как никогда, а толстобрюхи просто раздувался от важности. Даже твёрдокаменные стражи обнаруживали слабые признаки умственной деятельности. Аудитория дополнилась четырьмя свободными от дежурства тюремными надзирателями. В ящике с видеокамерой возились и шумели сильнее, чем обычно. Не выразив никаких эмоций по этому поводу, Тейлор занял свое место. Бесконечное перемещение дисков со стержня на стержень, конечно, не лучший способ тратить драгоценные дни своей жизни, но альтернативы в виде столба с петлей гораздо хуже. Так что, имея веские основания продолжать, он так и поступил, перекладывая диск, когда наступала его очередь, и холодно наблюдая за противником, когда тот делал ответный ход. Вскоре после полудня красноглазый неожиданно вскочил, подбежал к стене и несколько раз в бешенстве пнул ее ногой, сопровождая эти действия громкими замечаниями относительно поразительного сходства терианской расы с кучей навоза. Затем он вернулся к столу и сделал очередной ход. Видеоящики снова завозились. Толстобрюхи мягко упрекнул его в затягивании игры, демонстрации похвального патриотизма. Красоглазы продолжил свое дело с видом малолетнего правонарушителя, которого мамочка забыла поцеловать перед сном. Поздно вечером Толстобрюхи остановил игру. Повернулся лицом к видеокамере и значительно произнес. "Завтра, семнадцатый день". Судя по его тону, это могла означать что угодно. Наутро, когда тюремщик принес завтрак, Тейлор сказал: "Что-то поздновато. В это время я уже должен играть. Раньше полудня ты не понадобишься". "Вот как? В чем же дело? Ты же вчера побил рекорд" Демчик смотрел на него с искренним восхищением. До семнадцатого дня никто не дотянул, ты первый. Надо полагать, мне выделили особое утро, чтобы отпраздновать события. Какое великодушие!» Не имея представления, почему игру отложили, раньше такого никогда не случалось. А что они способны ее прекратить? Спросил Тейлор, ощущая неприятное стеснение в области шеи. Думаешь, они могут официально объявить, что игра закончена? Ни в коем случае. Надзирателю чуть не стало дурно при одной мысли о подобном исходе. Мы не должны навлекать на себя проклятие мертвых. Абсолютно необходимо, чтобы приговоренный сам установил время своей казни. Но почему? Как почему? Потому что так было испокон веков. Он отправился разносить завтрак дальше, оставив Тейлора переваривать полученное объяснение так было испокон веков причина не хуже многих некоторые полагают что даже лучше стоит только вспомнить сколько бессмысленностей и нелепей совершается на земле по единственной причине всегда так делалось в этом смысле гамбарийцы ничуть не отличались от его собственного народа хотя слова тюремщика его немного успокоили все же тейлор чувствовал себя не в своей тарелке Утро истекало, но ничего не происходило. После шестнадцати дней возни с дисками он видел их даже во сне, и вот теперь не мог насладиться неожиданным отдыхом. В этом была какая-то несправедливость. Тейлор не мог избавиться от подозрения, что власти найдут таки способ прекратить игру, не оскорбив традицию слишком явным образом. Когда они его найдут? Если они его найдут, то не замедлят наградить кое-кого слишком тесным галстуком. К полудню Тейлор утвердился в своих подозрениях, но тут за ним пришли и отвели в привычную комнату. Игра возобновилась, словно ее не прерывали, однако продолжалось не более 30 минут. Кто-то дважды постучал изнутри видеоящика, и Толстобрюхий тут же объявил перерыв. А задачаного пленника вернули в камеру. Поздно вечером его вызвали еще раз. Тейлор шел неохотно, ощущая себя не в форме. Эти внезапные вызовы куда сильнее действуют на нервы, чем многочасовые сеансы игры. До сегодняшнего дня он совершенно точно знал, что отправляется играть с крысоглазом в Арки и Теперь же нет никакой уверенности. Вполне могут пригласить и на центральную роль в сцене в буквальном смысле захватывающий дух войдя в комнату он сразу понял, что ситуация изменилась игровая доска по-прежнему стояла в центре стола, но крыса не было, впрочем, как и вооруженной стражи его ожидали трое: толстобрюхи, паламин и некий приземистый, крепко сбитый тип, производившие странное впечатление, казалось, в реальном мире он пребывает лишь телесно. Толстобрюхий хранил оскорбленный вид честного бизнесмена, обремененного контрольным пакетом акций прогоревшей нефтяной компании. Поламин выглядел чрезвычайно недовольным и фыркал, как лошадь. Третий же, казалось, изучал некий феномен на другом конце галактики. «Сесть!» — выплюнул Поламин. "Тейлор сел. Марнеко, скажи ему." Плотный субъект, частично вернувшись на гамбар, начал педантичным тоном. Понимаете ли, я почти не смотрю видео. Идиотское развлечение для плебеев, которым делать больше нечего. Ближе к диало нетерпеливо бросил поломин. Однако случайно услышав, что вы вот-вот побьете рекорд, безмятежно продолжал морникот: Я вчера вечером заглянул в видеоящик. Мне тут же все стало ясно. Он сморщился и кратким жестом намекнул на дурной запах. Чтобы закончить вашу игру, потребуется минимум два в шестьдесят четвертой степени минус один ход. Совершив мгновенный полет в воображаемый мир, он благополучно вернулся и мягко закончил. Это очень большое число очень большое. Поламен фыркнул, так что в ушах зазвенело. — Предположим, продолжал морникот. Игроки будут перемещать эти диски со всей доступной им скоростью, причем круглосуточно, без перерывов на сон и обед. Когда, по-вашему, завершится игра? Приблизительно через шесть миллиардов тирианских столетий. Спокойно ответил Тейлор, словно речь шла о четверге будущей недели. Я не знаком с вашим летоисчислением, но могу сообщить, что ни вы сами, ни тысяча поколений ваших прямых потомков до этого не доживут. Надеюсь, вы не станете спорить. Не стану, признался Тейлор. И вы продолжаете утверждать, что это трианская игра? Да. Марникот беспомощно развел руки в знак того, что ему больше нечего сказать. Поламин неприятно оскалился. "Мы не можем считать предложенное вами занятие подлинной игрой, если в нее никто не играет. Можете ли вы поклясться, что эта так называемая игра действительно практикуется на терре?" "Да. Кто же эти? Это священнослужители Бенаресского храма. И давно они играют? Скоро две тысячи лет. Из поколения в поколение? Совершенно верно. То есть каждый игрок тратит свою жизнь без надежды увидеть результат? Именно так. Тогда зачем они это делают? Взорвался поломин О, это важная часть их религиозных убеждений. Как только последний диск займет свое место, наступит конец света. Они что, все ненормальные? Не более, чем игроки в В конце концов, в него играют столько же долго и тоже без всякой видимой пользы. Но это не бесконечная игра, а отдельных партий. Даже при самом богатом воображении нельзя назвать игрой бессмыслицу, которую нельзя закончить. В ваших правилах проведения игр говорится о необходимости результата, и ни слова о том, в какой срок он должен быть достигнут. Арки-маларки маларки не бесконечная игра. Финал несомненно будет. Разве не так? обратился Тейлор к Марникоту, исполнявшему роль непререкаемого авторитета. Игра определенно конечна, произнес последний, не в силах отрицать очевидный факт. Значит так, взял тоном выше Паламин. Значит, считаете себя умнее нас? Без комментариев, сказал Тейлор, всерьез сомневаясь в данном утверждении. — Но у умнее, — гнусно усмехаясь, заявил Поламин. Вы надули нас, и мы отплатим тем же. Игра, конечно, стала быть, будет продолжена до победного конца. Вы станете играть недели, месяц и годы, пока не скончаетесь от старости и хронического переутомления. Наступит время, когда при одном взгляде на эти проклятые диски вы начнёте молиться о милосердной смерти, но подобной части не дождетесь. Вы будете играть. Он триумфальным жестом указал на дверь. Увести. Разнося ужин, тюремщик предупредил: "Мне сообщили, что с завтрашнего утра игра пойдет регулярно. Не понимаю, зачем сегодня устроили неразбериху, чтобы пообещать мне судьбу худшую, чем смерть", объяснил Тейлор. Тюремщик изумленно выкатил глаза. "Да-да, я вел себя очень-очень плохо. Партнера, очевидно посвятили в суть дела, поскольку он облёкся в броню философского восприятия жизни, играя ровно, но без всякого интереса. Однако долгие часы однообразных движений мало-помалу разъедали панцирь равнодушие не хуже, чем ржавчины. И неизбежное произошло: на 52-й день игры, около полудня, крысоглазый обнаружил, что может сделать только одно переместить большую часть дисков обратно на первый стержень один за другим. Он сбросил деревянные кломпы, заменявшие ему башмаки, затем босиком четыре раза обежал комнату по кругу, жалобно блея как овца. Толстоврюхи чуть не свернул шею, заворожённо следя за ним, когда два стражника выносили несчастного, он все еще продолжал блеять. Прихватить кломпы, они забыли. Телор продолжал сидеть, уставившись на диски и стараясь подавить подступавшую панику. И что теперь, если крысоглазый сдвинулся окончательно и бесповоротно, его могут объявить проигравшим, игру закончена, и настанет время тонкого шнурка. С другой стороны, незаконченная игра останется незаконченной, независимо от того, что одному из игроков прополаскивают мозги в психушке. Если официальные лица встанут на первую точку зрения, Придется изо всех сил отстаивать вторую это может оказаться затруднительным особенно когда тебя волокут к столбу единственная твердая опора нежелание желание разрушать вековые устои миллионы видеозрителей получат дурное впечатление о властях если подумать и от глупого ящика для идиотов бывает польза опасения тейлера оказались безосновательными Гамбарицы, твердо решив обратить его жизнь в утонченные адовые муки, позаботились о подготовке сменных игроков. Их рекрутировали из числа мелких преступников, чьи амбиции никогда не достигали уровня награждаемого столбом с петлей. Так что после краткого перерыва появился очередной партнер. Это была личность с бегающими глазками и длинной физиономией украшенный двойным подбородком, смахивающая на тупую, раскормленную ищейку. Чтобы связать несколько слов в стандартную фразу, я тут ни при чем, шиф. Новичку приходилось совершать немалые интеллектуальные усилия. Целый месяц ушел на то, чтобы вдолбить ему правила, только один диск за один ход и никогда, никогда, никогда не класть больший диск на меньший. Но игра была продолжена. Тупой продержался неделю. Он представлял диски медленно и боязливо, словно ждал немедленного наказания за неверный ход, выказывая явное раздражение, когда видеоящик не слишком часто, но регулярно издавал тикающие звуки, означающие прямую передачу. Тейлор уяснил, что по какой-то известной лишь ему самому причине новый партнер не желает демонстрировать собственную внешность всему населению планеты. На седьмой день Тупой решил, что с него достаточно. Без всякого предупреждения он выскочил из-за стола, подбежал к видеокамере и очень быстро проделал целую серию странных жестов. Тейлор, разумеется, ничего не понял, но Толстобрюхи чуть не свалился со стула, а стражников как пружины выбросило с места. Они вытащили тупово за руки и за ноги, как лягушку. Следующим оказался свирепый субъект с квадратной челюстью. Он с размаху шлепнулся на стул, уставился на соперника и подвигал волосатыми ушами. Тейлор не без оснований считая этот трюк одним из своих личных достижений, немедленно ответил тем же. Напарника чуть не хватил удар. Гнусный терианский стукач, прорычал он, побагровев. Он забрасывает меня грязью. Я что, должен это терпеть? Прекратите бросать грязь, распорядился толстобрюхий. Я только пошевелил ушами, оправдался Тейлор. Это то же самое, загадочно пояснил арбитр. Вы обязаны прекратить свои оскорбительные действия и сконцентрировать внимание на игре. Игра пошла своим чередом. Диски перемещались со стержня на стержень, день за днем партнеры появлялись и исчезали, сменяя друг друга. Двухсотый день ознаменовался тем, что из-за стола поднялся сам толстобрюхий и принялся трудолюбиво ломать стул, выказывая намерение разложить походный костёр прямо на полу. Арбитра заботливо вывела стража И тут же появился новый. Этот оказался еще объёмнее, и Тейлор немедленно окрестил его Брюха номер два». Он и сам не мог бы объяснить, как ему удавалось держаться. Но гамбрийцы ломались, он держался, его ставка в игре была слишком велика, и все же ночами Тейлор с криком пробуждался от кошмаров, в которых тонул в темном чужом океане. А диск величиной с мельничный жернов надетой на шею тянул его на дно. Что дням он давно потерял. Руки тряслись как у пьяницы. К тому же время от времени тюрьму будоражили жуткие ночные вопли. Наконец, Тейлор спросил у надзирателя: "Что это было?" Яско отказался идти добровольно. Пришлось избить его до полусмерти. Его игра окончена." Еще бы. Глупец поставил пятёрку якорей против пятёрки звёзд. Как только он сообразил, что наделал, то попытался прикончить партнёра. Надзиратель неодобрительно покачал головой. Такое поведение не приносит никакой пользы, скорее наоборот. Преступник всё равно попадёт к столбу, только весь в синяках. А возлённые стражники попросят палача крутить помедленнее. М да. Тейлор поспешно сменил тему. Странно, что никто не выбрал мою игру им просто не разрешили. По новому закону допускаются только гамбарийские игры. Когда тюремщик удалился, Тейлор растянулся на нарах, мечтая о тихой, спокойной ночи. Какая сегодня дата по земному календарю? Сколько времени он провел в тюрьме? И сколько еще осталось до того момента, когда он утратит контроль над собой и сойдет с ума? Что с ним сделают, если в безумии он не сможет продолжать игру? Много раз в мечтах Тейлор строил планы побега, но на деле в них не было никакого проку. Но, допустим, он как-нибудь выбрался бы из тюрьмы, невзирая на решетки, железные двери, запоры и вооруженную стражу. И что с того? Куда ни сунься, у него столько же шансов остаться незамеченным, как у кенгуру на улицах Нью-Йорка. Если бы существовала хоть какая-то возможность замаскироваться под гамбарица, Но такой возможности не было. Все, что он мог сделать это играть и выигрывать время. И он играл, день за днем с двумя перерывами на еду. На трехсотый день он вынужден был признать, что ощущает себя тряпкой, побитой молью. На четырехсотый он играл со стойким убеждением, что занимается этим по крайней мере пять лет и будет заниматься до конца жизни. 420-й день ничем не отличался от других, кроме того, что был последним. Но Тейлор этого не знал. На рассвете 421-го дня за ним никто не пришел. Прошло два часа, никаких известий. Может быть, они решили сломить его, применив тактику кошки, играющей с мышью, не трогать, когда он ждет вызова, и вызывать, когда он совсем того не ожидает. Это психологический эквивалент пытки капающей водой. Наконец в коридоре появился надзиратель, и Тейлор бросился к решетке с вопросом. Тот ничего не знал и был удивлен не меньше узника. Принесли обед. Тейлор дожевывал последний кусок, когда по коридору прогромыхал полувзвод гвардейцев, возглавляемый офицером. Они открыли камеру и сняли с него оковы. Это было уже кое-что. Сначала он позволил себе роскошь потянулся всем телом, затем засыпал пришедших вопросами, на которые не получил ответов. Вся компания смотрела на него с отвращением, словно он покусился на рубин во лбу местного золотого башка. Его долго вели по коридорам и наконец вывели во двор. Посредине стояли шесть коротких стальных столбов, каждый с отверстием в верхней части и потрёпанной циновкой для коленопреклонения у основания. Печатая шаг, гвардейцы направились прямо к ним. Тейлор ощутил, как его желудок перевернулся и подкатил к горлу. Полувзвод промаршировал мимо, направляясь к дальним воротам. Желудок вернулся на свое место и благодарно притих. За воротами ожидал армейский бронетранспортер, который тронулся с места сразу же, как только все погрузились и окраинными улицами вывезли их из города к космопорту. Тейлры вывели, конвоиры построились вокруг него. Все вместе они промаршировали через контрольный пункт прямо на взлётно-посадочное поле и там остановились. На поле примерно полумили дальше стоял тирианский корабль. Для боевого корабля он был слишком невелик, для разведчика недостаточно строен и изящен. Разглядывая его с неподдельным восхищением, Тейлор решил, что это должно быть спасательный бот космокрейсера. Ему хотелось пуститься в пляс, распивая во все горло, хотелось бежать к кораблю, сломя голову, но гвардейцы окружили его тесным кольцом, не давая сдвинуться с места. Так прошло четыре часа. Наконец послышался характерный визг раздираемого воздуха. Из небес выскользнул еще один бот и опустился рядом со своим двойником. Из люка начали спускаться какие-то фигуры, большей частью гамбарийцы. Конвоир пихнул Тейлора в спину, предлагая двигаться вперед. Кажется, на полпути состоялось что-то вроде официальной процедуры обмена мимо Тейлора направляясь туда, откуда он пришел, проследовала цепочка мрачных гамбарийцев. На лицах тех, что щеголяли пышными воинскими атрибутами, застыла злоба генералов, разжалованных в полковники. Среди штатских Тейлор заметил Боркора и приветствовал старого знакомца энергичным шевелением ушей. Потом заботливые руки помогли ему подняться в шлюз, и Тейлор, обнаружил себя в рубке корабля, набирающего высоту. Пылкий молодой лейтенант что-то долго объяснял, но до Тейлера доходило в лучшем случае половина. Сели, захватили два десятка мест и смылись с ними в пространство. Пришлось объясняться знаками. К величайшему изумлению, вы еще живы, одного отпустили с предложением обмена. Девятнадцать гамбарийских задниц за одного землянина, более чем честная сделка, не так ли? Да, конечно сказал Тейлор, впитывая глазами каждое пятнышко на переборках. Чуть терпения, и мы, на нагромоверца, Маклин не смог вылететь из-за свары в секторе Сигнии. На предельной скорости раньше никак не могли. Лейтенант на мгновение умолк, глядя на него с уважением и симпатией. Через несколько часов вы будете на пути домой. Хотите перекусить? Нет, спасибо. Вот уж голодом меня там не морили рюмочку?» Спасибо позже. Лейтенант чуть огорчился. Ну тогда, может быть, перекинемся в картошки. Тейлор просунул палец за воротник и оттянул его. Мне очень жаль, но с некоторых пор у меня аллергия на игры. О, это пройдет». Скорее меня повесят, сказал Тейлор.